считаться с мнением пусть меньшинства, но уж по крайней мере не одиночки, которого можно обвинить в чем угодно. Я на это не пошел. Более того, никому, ни единому человеку не сказал о том, что собираюсь выступить на пленуме. Даже самые близкие мне члены Бюро Московского горкома партии ничего не знали, ни словом я с ними не перемолвился» и поэтому никаких иллюзий насчет того, что меня кто-то поддержит, естественно, не было. Знал, что даже близкие товарищи по ЦК в лучшем случае промолчат, поэтому морально надо было готовиться к самому худшему. На пленум я пошел без подготовленного выступления, лишь набросал на бумаге семь тезисов. Обычно каждое свое выступление – Я готовил очень долго, иногда по 10-15 раз переписывал текст, пытаясь найти самые важные, точные слова. Но в этот раз я поступил по-другому. И хотя, конечно, это был не экспромт, семь вопросов я тщательно продумал, все же не стал писать свои выступления. Мне даже сложно сейчас объяснить, почему. Может быть, все-таки не был уверен, На все сто процентов, что выступлю Оставлял для себя малюсенькую щель для отхода назад Предполагая выступить не на этом пленуме, а на следующем Наверное, мысль эта в подсознании где-то сидела Повестка дня заседания была известна Проект доклада ЦК КПСС, посвященного 70-летию октября Меня отнюдь не смущал этот праздничный повод Наоборот, думал это хорошо, что мы наконец-то пришли к здравому понятию очень простой мысли, что праздник это вовсе не повод для одних торжественных и длительных речей с аплодисментами. Такие дни полезно говорить и о своих проблемах. Я сильно заблуждался. То, что я будто бы испортил светлый чистый праздник, мне потом было инкриминировано в первую очередь. С докладом выступил Горбачев. Пока он говорил, во мне шла борьба выступить, не выступить. Было ясно, что откладывать уже бессмысленно. Надо идти к трибуне, но я прекрасно понимал, что на меня обрушится через несколько минут, какой поток грязи вылится на мою голову, сколько несправедливых обвинений, предательства, подлости мне придется выслушать совсем скоро. Речь Горбачева подходила к концу. Обычно обсуждение таких докладов не предполагается. Так оно и случилось в этот раз. Легачев уже собирался заканчивать заседание, но тут произошло непредвиденное. Впрочем, лучше я процитирую бесстрастную стенограмму пленума. Председательствующий товарищ Легачев. «Товарищи, каким образом доклад окончен». Возможно, у кого-нибудь будут вопросы. Пожалуйста. Нет вопросов. Если нет, то нам надо посоветоваться. Горбачев. У товарища Ельцина есть вопрос. Председательствующий товарищ Легачев. Тогда давайте посоветуемся. Есть нам необходимость открывать прения Голоса. Нет. Председательствующий товарищ Легачев. Нет. Горбачев. У товарища Ельцина есть какое-то заявление, председательствующий товарищ Легачев. Слово предоставляется товарищу Ельцину Борису Николаевичу, кандидату в члены политбюро ЦК КПСС, первому секретарю Московского горкома КПСС. Пожалуйста, Борис Николаевич. И я пошел к трибуне.